я услышал целиком только два последних стихотворения. Одно из них — хорошее стихотворение, а другое последнее — прекрасное стихотворение, написанное поэтом со своим голосом, со своей интонацией, со своим собственным, единственным видением мира. Если бы каждый из нас писал в год по одному такому стихотворению, у нас была бы прекрасная поэзия, замечательная поэзия, замечательная советская поэзия, и нам бы не приходилось говорить Не об ее отставании, не о тех задачах, которые она должна решать. Мы могли бы только радоваться ей и гордиться ею. Представляете себе, товарищи, какая бы это была хорошая жизнь. Вот, собственно, и все. Самое главное. То, что я запомнила. Крепко и навсегда запомнила. А вот аплодировали ли Светлову, когда он грустно ушел в зал, я не припомню. Может быть и нет. И уж во всяком случае не особенно громко. Но в зале вдруг вспыхнуло и засверкало что-то вечное и неугасимое. Может быть, собственно, поэзия? Поэзия, непосредственная в своих душевных движениях, добрая и простодушная, и отважная. А что же Светлов и его короткая речь? Защитила ли она меня? Немало. Помогла ли она мне? Бесконечно хотя бы тем, что спокойные, умные, добрые слова прозвучали и в тот вечер. И они навеки драгоценнее для меня самых пышных и торжественных похвал, когда-либо слышенных мною, эти несколько слов Михаила Светлова. Что же до светловского равнодушия и безразличия, то тут, пожалуй, снова вспоминается мудрый йоте. Только человек, наделенный особой чувствительностью, может стать самым холодным и самым твердым. Он вынужден облачиться в твердый панцирь, чтобы защитить себя от грубых прикосновений. Но панцирь этот часто становится ему в тягость. Ох, как он был в тягость Михаилу Светлову, доброму и смелому человеку! Вот я и добралась до поры, когда время почему-то начинает мчаться со сверхъестественной быстротой. Даже при полной боевой выкладке, я имею в виду перегруженность нашего времени событиями и переживаниями, столь весомыми и значительными, что не грех бы и помедлить немного. Но не тут-то было, однако. Весной 1953 года Михаила Светлова исполнилось 50 лет. А весной 1963 года, соответственно, 60. И я помню так отчетливо оба его чествования, словно бы стоят они рядом, Словно бы не пролегло между ними десятилетие, столь насыщенное, что его нагрузки вполне бы хватило иному человеку на целую долгую и нелегкую жизнь. В начале 1961 года Михаил Аркадьевич открывал своим вступительным словом «Мой вечер» в помещении театра эстрады, и снова, спустя 20 лет, он был редактором моей книги «Несколько шагов». Он был также серьезен, внимательен, строг, даже придирчив. Очень обрадовался иронически шутливым стихам о молодцах. Был доволен и долго радовался их названием: главный молодец, другой молодец, еще один молодец. Радовался, вспоминая, что 20 лет назад ему именно тогда такого оттенка в стихах моих не доставало, уж очень я была серьезна. Однако стихи о молодцах в книжке не появились. Они вошли лишь во второе издание ее в 1964 году, летом 1964 года, когда Светлов еще был жив. Тогда, весной 1961 года, когда сдавалась в производство моя книга, Михаил Аркадьевич жил в Крыму, в Ялте, писал сказки, которые давно задумал и часто рассказывал друзьям. Полные выдумки и обаяния, грустные сказки о рубле, который разбился на 10 гривенников, о судьбе каждого из этих гривенников, Для каких-то последних формальностей мне пришлось послать ему рукопись в Ялту. Он отправил рукопись в издательство, а мне прислал вот какое письмо. «Рита, получил твой манскриптушка. Сделал все, что надо. И еще рад тому, что мне за редактирование дадут денежки. Я заметил, что в последнее время я их люблю так же, как тебя, ведь они теперь маленькие. Мне работа сначала давалась с трудом». Но сейчас я уже привык к новому жанру, прозе, и написал две сказки. Но ведь их должно быть десять. Ты едешь отдыхать или трудиться? Постарайся объединить и то, и другое. Сейчас я совершенно не пью, и от этого мир кажется слишком трезвым и, следовательно,